Прежде всего направился к складу, обошёл его вокруг. Над входом тусклая лампочка в металлическом наморднике. Стекла в окнах мутные, то ли грязные, то ли крашеные, так что не рассмотреть ничего внутри. Он вернулся назад ещё метров на 50, но так и не увидел сквозь непроницаемую стену тайги, куда ведут провода. От тропинок там не было. Пошёл к берегу. Ольга уже стояла на краешке солидного, основательного причала. Берег забран в бетон на протяжении метров 20. Заасфальтирована обширная площадка. В метрах в 5 внизу неспешно и едва слышно журча и побулькивая струится поток. Перед ними во всей красе и мощи раскинулась Шантара, великая река. Медленная вода на одном из местных языков, открытые казаками аккурат перед смутным временем и потому забытые Москвой на четверть века до лучших времен. Шантара, протянувшиеся от монгольской границы до Северного Ледовитого океана, где-то загаженные радиацией, где-то превратившиеся из-за воспетых поэтом Евтушенко ГЭС, Внезамерзающие зимой многовёрстные палинские лужи, но всё ещё полные дикой мощи и дикой прелести, потому что человек до сих пор оставался по сравнению с ней мал, ничтожен и мелок опастен. Луна висела над сопками на противоположном берегу, осветляя чётко несчислимое множество крохотных деревьев по крутым и пологим склонам, широкую дорогу, упиравшуюся в берег прямо напротив причала, где стояли мазур с Ольгой. Мазур поднял глазам бинокль. Вот и паром, пришвартованный к берегу левым бортом, внушительное судно с обширной палубой и высокой наклонённой вперёд рубкой. На том берегу не маленький посёлок с полсотни частных домов. Среди них там и сям виднеются более высокие козённые склады, правее причал леспромхоза. Широкие карманы, собирающие и задерживающие плывущие с верховий брёвна-краны, с горящими на них пронзительно белыми фонарями, нагруженные штабелями сортового леса баржи. Звук по воде разносится далеко, особенно в ночной тиши. Не мазур отчетливо слышал непрестанное пронзительное лязгание погрузчиков, тявка не собак, не разворчивое хрипение репродуктора громкой связи. Левее посёлка пристань, несколько небольших корабликов, речных трудяг, множество лодок и катеров, деревянных, дюралевых, иные с застеклёнными кабинами. Справа налево, против течения почти посредине реки, тарахтела лодка, оставляя широкий и расходящийся след. Зыбковатые отражения фонарей лежали на темной воде длинными полосами, белыми и желтыми, а между ними блестела россыпь огоньков поменьше. Это отражались в реке, стоявшей близко к ней дома. Словом, на том берегу даже сейчас... Не утихала жизнь после всех блужданий по дикой тайге, казавшейся прямо-таки средоточием цивилизации, сдешним Парижем или иным мегаполисом. Зато на этом, если не считать склада, никаких технических достижений. Ни единой живой души в пределах видимости, и что всего печальнее, никакого переправочного средства, ни единой лодки, которую можно украсть. «Паром!» — мечтательно сказала Ольга, глядя на красавец-корабль, видимый и невооруженным глазом, освещенный тремя леспромхозовскими прожекторами на решетчатых мачтах, так что и отсюда заметно борта у него белые, а рубка салатно-зеленые. «Есть вещи поинтереснее», — сказал Мазур, протянул ей бинокль и развернул чуть вправо. «Видишь кран, где лампы не белые, а желтоватые?» Он там один такой. Ну, наведи прямо на него и по прямой к нашему берегу. А? Она старательно повела биноклем. Ничего, ничего. Лодка? Ага. Сказал Мазур. Крытый котерок, точнее. На якоре стоит, иначе давно снесло бы течением. Может рыбачит? Может, сказал он. Самому чертовски хочется, чтобы это были мирные рыбаки. Как ты думаешь, на месте Прохора поставила бы засаду в столь бойком месте. И ключевой точки заметь. Ага. Что ага. Непременно поставила бы. И я тоже, сказал Мазур. Это ещё не значит, что обозначенный котерок есть засада, но она тут имеется. При переправе не может её не быть. Знаешь что? Пошли-ка в машину. Нынче любой дурак, если у него завалялся миллиончик, а то и менее, может прибор ночного видения в магазине купить. Они залезли в машину. Мазур, не включая фар, отъехал задним ходом метров на 50, заглушил мотор и сказал: "Ну что, устроим военный совет?" «По старому морскому обычаю первым высказывается младший по званию, то бишь юнга». «А если у меня предложений нет?» «А соображения?» «Я так поняла. Мы завтра на паром не подумаем соваться». «Вот именно», — сказал Мазур, — «очень уж рискованно». «На нас уже столько всякого можно навесить и зацапать на совершенно законном основании». Я бы этого не боялся, где-нибудь на окраине Шантарска, зная нас контора, но тут в глуши пришибут по дороге и нас и конвой. Понятно. Грустно сказала Ольга. Я уж грешна, расслабилась душою, к машине привыкать начала. Отвыкай заранее на всякий случай, сказал он, чтобы потом не грустить. Нам главное переправиться. Идиотское предложение можно? Ну. А если нам бережком, спросила Ольга. До самого града Шантарска пешком. Уж мимо-то ни за что не пройдём. Вроде бы хорошо до этого такая эскапада получалась.